Глава 23. Перед битвой на Курской дуге. Наступил июнь 43 третьего года. Наша часть по-прежнему стояла на аэродроме в 90 километрах от группировки немцев. Отсюда шел путь на Киев, Чернигов, Полтаву, Кременчуг, на Украину. В воздухе и на земле было тихо. Но к нам на полевые аэродромы прилетели свежие эскадрильи истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. По земле бесконечным потоком двигались наши танки, артиллерия, пехота. Это все предвестники начала решительных действий, крупных операций. Мы продолжаем учебно-боевую подготовку. На тренировочные полеты теперь обращается особое внимание. Семенов тщательно проверяет наши знания. В конце июня 43 -го года старшие сержанты, мои товарищи и я, получили звание младших лейтенантов. Мы выстроились у КП и подорожный, Огласив приказ, обратился к нам с короткой, запомнившейся мне речью. «Товарищи, вы вступили в семью советских офицеров. Это вас ко многому обязывает, и в первую очередь к тому, чтобы еще тщательнее совершенствовать свою боевую выучку, еще более умело драться с врагом. Советский офицер всегда был олицетворением честности, храбрости, беспредельной преданности родине, делу Ленина, Сталина». Желаю вам высоко нести звание советского офицера, умножать славные традиции нашей офицерской семьи. Комсомольское собрание в тот вечер прошло торжественно и оживленно. Каждому хотелось выступить, поделиться своим боевым опытом, сказать о той гордости, которую он испытывает сегодня, вступив в офицерскую семью. Мы горячо обсуждали доклад заместителя командира по политической части о роли советского офицера. Несколько дней я не мог привыкнуть к новому званию и не сразу отзывался, когда кто-нибудь окликал «Товарищ младший лейтенант, я знал, мне многого не хватает, чтобы стать настоящим офицером военно-воздушных сил, настоящим испытанным летчиком, хотя у меня на счету было уже около тридцати боевых вылетов. Боевые качества куются постепенно», — вспоминал я слова Солдатенко. В полку не прекращалась напряженная боевая учеба. По всему чувствовалось, что предстоят большие решительные бои. Было известно из газет, что в Германии идет тотальная мобилизация, что там выпущены новые виды оружия, танки «Тигр» и самоходное орудие «Фердинанд». Летая в разведку над вражеской территорией, мы видели, что немцы подтягивают свежие части. Как мы потом узнали, враг, пользуясь отсутствием второго фронта, стягивал в судах Курской дуге большие силы, рассчитывая захватить плацдарм, занятый нашими войсками, нанести удар, выйти к Москве. Но верховный главнокомандующий товарищ Сталин с гениальной прозорливостью разгадал замыслы фашистов и заблаговременно направил сюда наши закаленные войска и мощную технику. Мы уверенно ждали начала боев. В эти дни затишья невольно вспоминали весь путь, пройденный нашей авиацией с начала войны. Период временного превосходства немцев в воздухе ушел в прошлое. Фашистская авиация уже испытала ряд сокрушительных ударов советских военно-воздушных сил. Позади остался Сталинград, победоносные воздушные сражения в небе Кубани. Просматривая свой блокнот, в который я заносил все новое, что мне удавалось подметить в тактике советских истребителей и в тактике врага, я с радостью отмечал, как расширился арсенал боевых приемов наших летчиков. Этот арсенал обогатился широко применяемым маневром по вертикали, многоярусным построением боевых порядков и еще многими другими приемами, которые следовало использовать в предстоящих боях.